Располага. Ростовская область. Несколько десятков километров от ДМЗ. 20 апреля 2021 года. Ты на инструктаже уже был? В каком инструктаже? По технике безопасности? Нет. Давай, вали. Найдешь синицу? Так и спрашивай, синицу. Она тебе все расскажет. Она? Увидишь, давай. Найти свою казарму проблем не составило. По тому пикапу, который вез меня от ворот части. Бросил туда свое немудренное барахло или майно, как тут говорили. И пошел разыскивать склад. Разыскал, он был заглубленным. На месте какого-то там шахтного отнорка или чего там, не знаю. Там получил немалое количество снаряги, оружия и майна. Большая часть которого там же и осталась, в моем шкафчике. Больше похожим на однокомнатную квартиру. Места здесь на все хватало. Во-первых, каждому полагался АК-74 с ГП-25. Это на случай выхода в ДМЗ под прикрытием. Там это самое распространенное оружие. Во-вторых, я получил современный АК-12 потому что он не полагался по штату, и М4 с глушителем и оптическим прицелом производства киевского завода «Маяк», потому что каждый спецназовец должен был иметь трофейное оружие на случай чего. В-третьих, я как снайпер должен был получить и получил полный набор. ВСС-М, старую СВД с глушаком, опять же на случай выхода на ту сторону. СВ-98. Старую еще в фанере. СВ-338. Снайперская винтовка Ижевского завода. СВ-98 в 338 калибре. ОСВ-96 и СВ-16. Снайперская винтовка Ковровского завода полуавтомат под 9.72. Отличительная особенность – магазин сбоку. Что давало возможность использовать магазины большей емкости, и при этом плотно прижиматься к земле. Кстати, тот факт, что за одним человеком закреплено сразу несколько стволов, для спецназа норма. А для снайпера все это мне требовалось пристрелять. И как можно быстрее. Потому что снайпер никогда не доверяет оружию, которое не пристрелял лично. В-четвертых, мне полагалось оружие самообороны, Грач, как во всей армии. ПМ для выходов, и еще здесь давали микроузи причем микроузи необычные с глушаком и длинным магазином на 32 патрона в ответ на недоуменный вопрос почему не дает гюрзу экипировавший меня прапор мелко рассмеялся синичку нашу еще не видел опять синичка нет значит не знаешь от собак это от собак Да, от собак. Никакого спаса от них нет. Они сбиваются в стаи, человека совершенно не боятся. Иногда по 10, по 15 собак бывает. Эти на группу не нападут. Только если один идешь, или вдвоем. Ну или если бдительность потеряли. Но говорят, есть такие места, где они живут. Подвалы там. Еще карьер какой-то есть. Там их может быть и сотня, и даже тысяча. Если сомневаешься, тут же лезь наверх и молись. Разорвут на куски. Собаку только автомат и сшибает очередью. Если бьешь собаку, то старайся в голову. Визгнет или вызвоит, Сбегутся все собаки, которые это услышат. Некоторые от собак носят обрез помпового или двустволки. Но это по желанию. На людей собаки нападают. А ты как думал? Их и мы, и укранацики стреляем. Но они все не переводятся. А чем они питаются? Рейды делают. И к нам и туда. Как диверсанты, ей богу. Границу на брюхе проходят. Могут скотину задрать, ребенка задрать, старуху порвать. Тут ты человека без ствола не увидишь. Полиция закрывает глаза. Думаешь, из-за диверсантов? Из-за собак? Ну да, из-за них. А чего там еще опасного? Это тебе, мил человек-синичка, расскажет. На пристрелку брать будешь? Ага, СВД, СВ-98 и ВСС. Хорошо. Тут только распишись в журнале, что взял. Патронов сколько возьмешь? Лимит есть? А как же? Только нас это не касается. Пополняем всяко. И за счет трофеев и добрые люди помогают. Бери сколько надо. Наскоро пристрелял и СВДшку, и ВССМ. СВДшка была трофейной. Тут был харьковский титановый глушак и прицел 5.25. Night Force На титановом кроне. Как только все это не прихватизировали до меня руки загребущие. Night Force для СВД и в самом деле слишком. Он в несколько раз дороже стоит, чем винтовка. Про себя я решил, что если попадется что-то трофейное с той стороны, а там американские поставки и трофеи попадаются приличные, переставлю. А на СВД поставлю, наверное, вектор. Это Китай, но все-таки качественный Китай. До 500 метров он тянет. А дальше не тянет уже и сама винтовка. СВД есть СВД. Как ты ее не крути. Не может винтовка, созданная 70 лет назад, быть конкурентоспособной. Что ты с ней не делай. Стреляла я со старого терекона. Там было стрельбище. Оно и безопасно, потому что пуля в землю уходит. И правильно. Потому что на той стороне так часто стрелять приходится. Там тиреконы кругом. Остатки шахт, обогатительных комбинатов. А выстрел сверху вниз самый сложный с точки зрения поправок. В ССМ я пристрелял на 100 метров. Дальше и не нужно. Не работает она дальше. Зато до 100 метров самое оно. Прицел там хороший. 1.4. Он и оптика, и коллиматор. Переключается рычажком. В комплекте идет. СВ-98 не то чтобы разочаровала, но хотелось большего. Винтовка новая, первой категории. Надо доводить. Прицел Гиперон, дорогой и никуда не годный. Может быть, Night Force повесит на нее? Нет, Найт прибережем до чего-нибудь другого. А сюда надо что-то или подобрать, или затрофеить. Вообще, старая СВ-98 первых серий, может самокрутом делать до 0.3 МОА. Это великолепный показатель даже для иностранных винтовок. Нас как раз начинали учить на СВ-98, и от снайпера, который реально работал на ней долгое время, я узнал, что винтовки надо подбирать. У них год от года сильно гуляло качество. Даже качество ствола. Он делался из разных марок стали. Надо еще раз вдумчиво пострелять из нее. И если так ничего и не удастся сделать, то сдать на склад. И вообще неплохо было бы раздобыть МЦшку, как у белорусских снайперов. Помимо прочего, она питается из магазина от СВД. Это проще из точки зрения подбора снаряги под нее, из точки зрения перехода с СВД на более точную МЦ и обратно. Отстрелявшись, я сдал оружие обратно на склад. Подвесил кабуру с микроузи из за собак оружие носили постоянно, и двинул располагу, где мне напомнили о синичке, во второй раз. Это уже что-то. Наибольшую опасность в ДМЗ представляет собой вода. Хороший солдат запросто может делать два дела одновременно, например, спать и слушать лекцию, и не привлекать к себе излишнего внимания лектора храпом. Но в этом случае я слушал и смотрел во все глаза, и думал совсем не о воде. Никогда не думал, что женщина на 10 лет меня старше, как минимум. Ладно, мысли в кучу и... Вода на Донбассе может представлять собой смесь обычной пресной воды и так называемой шахтной воды. То есть воды, которая поднялась с глубин и представляет собой опаснейший минерализованный рассол, в котором содержание различных взвесей может составлять до 70%. До того, как началась война, эта вода регулярно откачивалась из шахт и очищалась. Но теперь ничего этого не делается. Шахты в большинстве своем брошены на произвол судьбы. Многие обводнены. Иногда достаточно глотка такой воды для наступления необратимых последствий. Признаками такой воды являются... Наверное, где-то недалеко продают розы. Надо выяснить. Наличие возле водоема трупов, животных и птиц, мертвая рыба, засохшие трава и деревья, необычный цвет, привкус, запах воды. Знаки предупреждающего опасности, в этом числе самодельная разведывательная информация местных жителей. Следует иметь в виду, что даже вода из-под крана может быть опасна, так как большинство труп с питьевой водой разрушено под влиянием времени и агрессивной среды. В некоторых местах опасная шахтная вода поднялась до уровня поверхности, разъела трубы и проникла в них. Вторая опасность – это собаки. Про собак я уже слышал. Хотя нет. Розы ей, наверное, дарили. И не раз. Вполне возможно, что она либо дочь, либо жена, либо походно полевая жена кого-нибудь из лампасных. И влетите вы, господин лейтенант, в историю. Третья по степени встречаемости и риска для жизни опасность, это сами по себе строения и их неустойчивость. Практически все крупные шахтерские города, в том числе и Донбасс, стоят на шахтных выработках. Глубина добычи каменного угля достигала полутора тысячи метров. После того, как шахты были заброшены, в них начала проникать вода и разрушать крепи, начался неконтролируемый обвал подземных горизонтов. Это привело и сейчас приводит к землетрясениям, разрушению строений на поверхности, появлению трещин в фундаментах и по стенам. Находясь в любом городе, в том числе и Донецке, принимайте во внимание, что любая поверхность, которая кажется прочной, на самом деле таковой может не являться. Некоторые здания неустойчивы настолько, что могут сложиться от попадания пуль или ракеты РПГ. Гранаты. Машинально поправил я. Что? Гранаты или правильнее выстрела. Она немного смутилась. Да, конечно. Так вот, здание может от попадания гранаты разрушиться целиком. Поэтому опасайтесь отвалов. Опасайтесь останавливаться на ночлег в зданиях. Или длительное время находиться в них. Принимать бой в здании тоже может быть опасно. По крайней мере в незнакомом здании, которое вы не осмотрели. При артиллерийском обстреле попадания ракеты Града рушатся целые кварталы. Да, здорово. Получается, что-то, что с виду кажется укрытием, на деле может оказаться смертельной ловушкой. Плохо. Короче. Закатайте кубу, господин лейтенант, и думайте о хорошем. Надо подобрать парадную выходную форму, конечно, не военную, и найти кого-нибудь в Ростове, какую-нибудь хохлушечку, чтобы язык еще подучить. Также опасен шахтный метан. Шахтный метан поднимается из заброшенных и законсервированных шахт, просачивается через трещины в земле, скапливается в подвалах и на первых этажах домов. При стрельбе может сдетонировать как бомба. Метаном также можно отравиться. Поэтому, если вы останавливаетесь... Объемного взрыва, твою мать. Опасность может представлять и сам шахтный террикон. Некоторые горят, и продолжаться это может десятилетиями. Некоторые собирают метан и могут взорваться. Но большинство терриконов все же безопасно. Опасность могут представлять дырки. Так называемые неглубокие шахты, на которых когда-то добывали уголь ручным способом. Некоторые дырки могут располагаться прямо на огороде, некоторые засыпали мусором. В дырку можно провалиться, поэтому смотрите под ноги. В дырке может скрываться враг. Наконец, болото и бульки. После того, как из шахт к самой поверхности поднялась шахтная вода, А из-за незнакомой добычи углей у поверхности через дырки пресная вода ушла вниз, плодородный слой почвы большей частью разрушился и появились болота. Попав в болото без посторонней помощи, вы не выберетесь. Но еще опаснее бульки. Бульки? Да, бульки. Так называют места, где сохранилась твердая свизу корка, но под ней болото. Песчаная водяная смесь. Бульки образовались из-за того, что снизу поднялась шахтная вода и из-за того, что в довоенный период местные жители активно добывали уголь в угольных пластах, лежащих у самой земли, что привело к повсеместному разрушению подпорных слоев, удерживающих пресную воду у поверхности. Пресная вода ушла с поверхности, пересохли даже многие реки, но она не пошла глубже из-за следующих подпорных слоев, И так и осталось под поверхностью. Верхняя корка засохла, образовалась булька. Площадь бульки может быть и 1 квадратный метр, и 100, но даже маленькая булька смертельно опасна. Признаком бульки можно считать вкус необычно богатой растительности на ровной поверхности. Или наоборот, отсутствие растительности там, где вода в бульке смешалась с шахтной водой и стала отравленной. Также должна насторожить неестественно ровная поверхность земли без трещин, на которую вы выступаете. Ну и следует доверять рассказам местных жителей. Если попали в бульку, поведение такое же, как при попадании в болото. Не делать резких движений, позвать на помощь. На подозрительной местности желательно иметь при себе посох длиной не менее полутора метров, который вбивает в один конец посоха гвоздь или делают крюк. Чтобы иметь возможность цепляться за поверхность. Булик никогда не бывает на отвалах и терриконах. Их нет там, где видны камни. Иначе бы эти камни ушли под землю в бульку. Вот почему. Нет, все-таки надо навести справки. Один раз живем. Ну что, закошмарила тебя синичка? Я кивнул. Мы сидели в одном из модулей на кроватях. И я постигал науку молодого бойца. Здесь она своеобразная, как, впрочем, и везде. На КМБ такому не учат. Ага, одни собаки чего стоят. Алексей прищелкнул языком. Инфо по собакам устаревшая. Повывели на кроватях. И я их постигал науку молодого бойца здесь. Она своеобразная, как, впрочем, и везде. Алексей прищелкнул языком. Инфа по собакам устаревшая. Повывели их. Совсем? Ну, совсем не совсем, но повывели знатно. Раньше бывали случаи, что и в Донецке человека собаки рвали. И здесь, на нашей территории. А теперь нет. По моим прикидкам, где-то две трети завалили. Как? Придумали один приборчик. Один ученый придумал. Что-то вроде тамагочи, самый примитивный. Его включил, он издает что-то вроде лая. Собаки от этого бесятся. Но сам лай не слышен человеку. На каких-то там низких волнах. Инфразвук? Может быть. И вот в нужное время разбросали таких вот тамагочи на заранее пристреленных позициях. И включили. Одновременно. Все собаки рванулись туда. Они, когда лай слышат, бегут туда. Как только они сбежались, по этим координатам минометы и грады отработали. Не скажу, что всех завалили. Там в конце концов и суки, и щенки были. Но потрепали тварей здорово. Мы недавно проходили возле этого места. Костяков там, а мяса нет, крысы съели. Крысы! Да, сейчас эта напасть похуже собак будет. Раньше собак побольше было. Они принаравливались крыс ловить. Крыса для собаки такое же мясо. Согласен? Ну да. Теперь собак меньше стало. Вот крыс расплодились, гады. А те собаки, что остались, они теперь самые опасные. Говорят, могут за человеком 20 километров на брюхе ползти. Ждать, пока он на ночевку устроится. Как устроится? Еще говорят... Что укранацики специально собак-людоедов выращивают и выпускают. Еще щенками к человеческому мясу приручают. На пленных натравливают. Но я не верю. Ерунда это все. Ну, а про укров что скажешь? Про укров? Ну, укры тоже разные бывают, братишка. Бывают такие, что хих если и в плен берут. То для того чтобы за ноги повесить. За шею их не вешают. Только за ноги или на кол. А есть и более или менее нормальные. Вообще нельзя говорить, что с той стороны одно зверье. Там тоже люди есть. И больше, чем кажется. Но зверье все же есть. А сам, как думаешь? Конечно, есть. Сколько лет уже воюем? Кто-то озверел, а кто-то и был зверем. Есть законченные беспредельщики, родноверы, уголовники, фашисты. Только попади к ним на подвал. А если попал на подвал, тогда что? Это смотря к кому попал. Если к военным, тут все проще. Тебя поменяют или выкупят. Могут, конечно, отделать, как бог черепаху. Но это заживет. Ты русский, тебе проще. Ты тоже. Леха цокнул языком. «Не, не все так просто. Я крымчанин. Нас ненавидят все, даже военные. Думают, что мы предатели. Потому мне на подвал никак нельзя. Лучше гранату и...» Леха засмеялся, показав крепкие белые зубы. «Смешного тут, конечно, мало. А если не к военным? Тогда, смотря к кому, могут поменять» если кто-то на нашей стороне сидит или нужен. Могут продать в рабство. Могут пытать до смерти. Могут опустить это у кого, чего в башке сбредет. Фашики самые опасные. Они как эсэсовцы. А еще есть родноверы. Они могут в жертву принести. Подожди. Я даже не обратил внимания на слова о принесении человеческих жертв. Опустить это... «Ага», — буднично пояснил Лёха, — «в жопу трахнут». Такое бывало не раз и не два. С той стороны тоже пидоров полно. Хотя тут тоже у кого как. Некоторые пидоров сами расстреливать готовы, а некоторые... А что, они не опасаются? Чего? Тут, между прочим, тоже украинцы живут. И если они опускают... А ты тут будешь опускать?» «Не будь, как они!» Так я впервые услышал эту фразу «Не будь, как они!». Для некоторых в пограничной зоне это были просто слова. Некоторые сверяли свою жизнь с этой немудрёной фразой «Не будь, как они!», «Не будь фашистом!». Ну да, у меня, например, не встанет.